Часть вторая. Глава первая. После похищения Тексер. Действительно, это проклятое имя вырвалось наподобие громкого крика из груди Зермы, и в то время, когда госпожа Бюрбенг и мисс Алиса добежали до берега бухты, Марина Зерма узнала злодея испанца. Не могло быть сомнений в том, что никто иной, как он, надумал похищение и лично руководил его совершением. Действительно, это был сам Тексер в сопровождении приблизительно шести человек его соучастников. Из приготовлено было им нападение, которое должно было повести за собой погром Кендлисбея, разграбление Кестельгауза, разорение семейства Бюрбенг, поимку или... Смерть ее главы. Для достижения всего этого и были направлены им на плантацию шайки грабителей. Тем не менее, он сам лично не стал во главе их, предоставив эту роль наиболее отчаянным из числа своих приверженцев. Последнее обстоятельство и послужило причиной того, что присоединившийся временно к шайке громил Джон Брюс мог заявить Джеймсу Бюрбенку об отсутствии Тексера среди них. Для того, чтобы повстречаться с ним, надлежало лишь направиться в бухту Марина, соединенную с Кастельгаузом туннелем. Это был последний путь к спасению для осажденных в случае занятия последнего их оплота жилого дома. О существовании этого тоннеля было известно Тексеру, а потому он направился на лодке из джексон в сопровождении скамба и двух невольников-негров, принадлежащих ему к этому месту, которым Джеймс Бюрбинг неизбежно должен был по расчетам воспользоваться при побеге. Расчеты его оказались правильными, и вскоре он убедился в этом, заметив находящуюся в камышах шлюпку из Кемдлесбея. Приставленные к шлюпке негры были застигнуты врасплох, на них набросились, и они были убиты. Оставалось лишь выжидать дальнейших событий. Вскоре появилась зерма в сопровождении маленькой девочки, Опасаясь, что испускаемые метиской крики привлекут к ней помощь, испанец передал ее в руки скамба. Появившиеся вслед за этим на берегу госпожа Бюрбенг и мисс Алиса могли лишь увидеть, что метиска была перенесена на лодку, управляемую индейцем, которая находилась уже на середине реки. Все происшедшее затем уже известно. Удачно совершив похищение, Тексер не признал, однако, удобным для себя тотчас же последовать за скамбо. Этому вполне преданному ему человеку заблаговременно указано было, в какое недоступное убежище надлежало доставить Зерму и маленькую дей, А потому испанец поспешно оставил место совершения преступления, переправившись на другой берег Сент-Джона, как только послышались три пушечных выстрела, призывавших к отступлению нападающих на Кестельгаус, уже почти сломивших сопротивление оборонявшихся. Куда направился он, осталось неизвестным. Несомненно, было лишь одно, что он не возвращался обратно в Джексонвиль в ночь с 3 на 4 марта. Его увидели там лишь 24 часа спустя, и он не дал даже себе труда войти в какие-нибудь разговоры для объяснения столь продолжительного отсутствия, причины которого остались для всех неизвестными. Обстоятельство это, однако, не могло не послужить в будущем уликой против него при возбуждении обвинения в участии его в похищении Дей и Зермы совпадение времени совершения похищения и последующего затем продолжительного его отсутствия должны были послужить веской уликой против него. Как бы то ни было, однако возвращение его в Джексонвиль последовало лишь утром пятого числа, чтобы распорядиться обороны Южана, а также как уже известно, чтобы успеть увлечь лейтенанта Жильберта Бёрбенка в западню и принять на себя председательство в комитете присудившего молодого офицера к смертной казни. Несомненно, было лишь одно, что Тексер не находился в лодке, управляемой Скамбо и увлекаемой приливом вдаль выше бэй сознавая, что крики о помощи не могут быть услышаны, на пустынных берегах Сент-Джона, Зерма замолкла. Она сидела на корме, держа Дэй в своих руках. Перепуганная девочка не испустила ни одного звука. Прижимаясь к груди метиски, она пряталась в складках ее накидки. Два или три раза только она сказала «Мама, мама, няня Зерма, мне страшно, мне страшно, я хочу к маме». да». «Да, дорогая», — отвечала Зерма, — «мы увидим маму, не бойся ничего, я с тобой». Одновременно госпожа Бюрбинг, обезумевшая от горя, бежала по правому берегу реки вверх по течению, тщетно пытаясь не потерять из виду лодку, увлекавшую ее дочь на противоположный берег. Наступила совершенная темнота. Пожары на плантации постепенно утихали, как и треск перестрелки. Изредка лишь появлялись на поверхности реки мимолетные отражения огненных языков, вырывающихся из столбов дыма, которые сгустились в направлении к северу. Все затем погрузилось в темень и полное безмолвие. Лодка придерживалась фарватера реки, берега которой не были видны. Находясь, Даже на море невозможно было оставаться более уединенной и одинокой. В какую бухту направлялась лодка Скамбо? Существенно важно, и прежде всего необходимо было узнать это. Тщетно было бы спрашивать индейца об этом. А потому Зерма попыталась ориентироваться, пока Скамбо будет держаться середины течения реки Сент-Джон. Густая темнота крайне затрудняла, однако, успешное выполнение этого намерения. Прилив усиливался, и лодка, подталкиваемая веслами в руках двух негров, быстро продвигалась по направлению к югу. Однако Зерма хорошо сознавала, что необходимо оставить какие-нибудь знаки, которые могли бы помочь ее господину отыскать их. На реке сделать это было невозможно, будь они на земле, лоскуток ее накидки, оставленный на каком-нибудь кустарнике, мог успешно служить первым видимым знаком на пути, по которому они были увлечены, и достаточно было бы обратить внимание на оставленный знак, чтобы добраться, в конце концов, и до них самих. Иное дело было на воде. К чему бы послужила пустить по течению какой-нибудь предмет, принадлежащий ей или маленькой девочке. Возможно ли было надеяться, что счастливый случай доставит предмет этот в руки Джеймса Бюрбенка? Тщетно было надеяться на это, и лучше было пытаться распознать, какой именно местности на берегу реки Сент-Джон пристанет лодка. При таких условиях Прошел один час, в течение которого скамба не произнес ни одного слова. Оба негра тоже молчаливо действовали веслами. Не было заметно огней ни на берегах реки, ни в домах, ни под деревьями, контуры которых смутно выступали в темноте ночи. Глядя направо и налево, прислушиваясь ко всякому шороху, готовое уловить, Малейший намек на пути их продвижения Зерма в то же время крепко призадумалась насчет опасностей, которым подвергалась маленькая девочка, совершенно забытая и не заботясь о собственной участи. Весь страх ее сосредоточился лишь на ребенке. Ясно было и несомненно, что похищение совершено было по распоряжению Тексера. Она признала испанца, расположившегося в бухте, Марина, как бы указывая тем на желание по своему усмотрению проникнуть в Кестельгаус через тоннель или же подкараулить защитников плантации в то время, когда они пожелают воспользоваться этим путем, решившись искать своего спасения в бегстве. Не проявит Тексер слишком большой поспешности не только Дэй и Зерма, но и госпожа Бюрбинг и Алиса Стэннерт находились бы в настоящее время в его власти. Надежда завладеть семейством Бюрбинг в бухте Марина и была причиной того, что он самолично не принял на себя руководство над милицией и шайкой грабителей. Однако личное участие Тексера в совершенном Похищение было достаточно очевидно. Зерма достаточно громко крикнула его имя. Крик этот должен был быть услышан госпожой Бюрбенг и мисс Алисой. Впоследствии, когда пробьет час возмездия, и испанцу придется держать ответ перед судом, за им преступления, на этот раз, по крайней мере, он лишен будет возможности предъявить вновь в суду одно из его обычных непостижимых алиби, так удачно до того времени спасавших его от заслуженной кары. Какую же, однако, участь готовил он в настоящее время своим жертвам? Имел ли он намерение держать их в заточении в болотах Еверглады ниже устья Сент-Джона? Не опасался ли он иметь в лице Зермы опасного свидетеля, показания которого могли погубить его когда-нибудь впоследствии? Об этом спрашивала себя Метиска, и охотно пожертвовала бы она своей жизнью для спасения выращенного ею ребенка. Но... Погибне она, что сталось бы с Дей в руках Тексера и его приближенных. Мысль эта терзала ее, и под влиянием ее она крепче прижимала маленькую девочку к своей груди, как будто Скамбо уже проявлял намерение оторвать у нее ребенка. Между тем Зерме удалось заметить постепенное приближение лодки к левому берегу реки. Могло ли последнее послужить для нее в качестве приметы? Нет, ведь ей не было известно, что испанец имел убежище в глубине черной бухты на одном из островков этой лагуны. Это было неизвестно даже и приверженцам Тексера, еще никогда никого не принявшего в блоггаузе занятым им и его неграми. Именно туда, индейц, должен был доставить Дей и Зерму. Помещенные в дебрях этой таинственной местности они не могли быть обнаружены. Доступ в бухту был почти невозможен для всякого незнакомого с расположением приливов и островков. В ней одной заключалось тысяча таких убежищ, в которых пленницы могли быть настолько хорошо скрыты, что не представлялось бы никакой возможности Напасть на их следы. В случае же попытки со стороны Джеймса Бюрбенка исследовать этот донельзя запутанный узел всегда окажется достаточно времени для того, чтобы успеть отправить метискую ребенка на южную часть полуострова. Именно поэтому было совершенно невозможно когда-либо отыскать их в местности громадной по протяжению, почти непосещаемой белыми по нездоровым долинам, которой бродили лишь немногочисленные шайки индейцев. Быстро пройден был путь между Кемдлесбеем и Черной бухтой. К одиннадцати часам ночи лодка миновала поворот реки Сент-Джон на двести ярдов выше. Предстояло лишь обнаружить вход в лагуну, что было нелегко в кромешной тьме, окутывающей левый берег реки. Хотя Скамбо и хорошо знал эту часть реки, тем не менее он несколько заколебался, когда пришлось поворотом руля направить лодку поперек течения. Предстоящий маневр, несомненно, оказался бы гораздо более легким, если бы представлялось возможным держать лодку ближе к берегу, изрезанному в этом месте бесчисленным множеством маленьких бухточек, поросших камышом и водорослями. Но индеец опасался. Сесть на мель, так как отлив вскоре должен был согнать большое количество воды к устью реки Сент-Джон, то в случае посадки лодки на мель положение его могло быть затруднительным. Вынужденный выжидать наступление следующего прилива приблизительно в продолжении 11 часов, он не мог рассчитывать оставаться незамеченным с наступлением дневного света. Обыкновенно много судов бороздили поверхность реки. В настоящее же время обстоятельства вызвали непрестанный обмен вестей между Джексонвиллем и Святым Августином. Несомненно, что члены семейства Бюрбинг, если последние не погибли при нападении на Кестельгаус, предпримут на следующий же день самые действенные поиски. В таком случае, сев на мель у одного из берегов реки, Камба ни в коем случае не мог избежать поимки. Положение могло стать тогда крайне тревожным. Все соображения эти привели его к решению оставаться на фарватере Сент-Джона и даже в случае необходимости предпочесть бросить якорь Посредине течения, с наступлением же дневного света, возможно, ранее намеревался он отыскать проливы Черной бухты, и тогда всякая погоня за ними делалась невозможной. Между тем лодка продолжала подниматься вместе с приливом. Судя по прошедшему времени, Скамбо полагал, что вершина лагуны была выше местонахождения лодки а потому он намеревался подняться еще выше, как вдруг послышался невдалеке какой-то шум на воде, как бы происходящий от действия пароходных колес. Вслед за тем на повороте реки у левого берега показалась какая-то движущаяся масса. Медленно двигался небольшой пароход, освещая окружающую тьму, белым огнем своего фонаря. Менее чем через одну минуту он должен был наехать на лодку. Жестом руки Скамба остановил действие весел в руках негров, а затем поворотом руля направил лодку к правому берегу, для того, чтобы уклониться от наезда парохода на лодку и вместе с тем остаться незамеченным. Но лодка Была замечена с парохода, окликнута, и ей предложено было подойти ближе. У скамба вырвалось грубое ругательство. Тем не менее, лишенный возможности путем бегства уклониться от исполнения категорически переданного ему требования, он повиновался. Зерма приподнялась. При подобных обстоятельствах они могли быть еще спасены. Не представлялась ли ей возможность позвать на помощь, назвав себя, молить о помощи, освободиться из рук Скамбо. В мгновение ока очутился индейец около нее. Держа в одной руке широкий нож, он схватил другой рукой маленькую девочку, которая зермат тщетно пыталась вырвать у него. «Попробуй только крикнуть, и я убью ее». Зерма не колебалась бы, если бы пришлось пожертвовать собой, но она повиновалась, так как угроза индейца относилась к ребенку. С палуба парохода, к сожалению, невозможно было распознать того, что происходило в лодке. Пароход шел из Пекалата, где он принял отряд пехоты, предназначенной для усиления обороны реки в Джексонвиль. Перегнувшись за борт мостика, один из офицеров вступил с индейцем в разговор, и вот в чем он состоял. — Куда направляетесь? В — В Пикалата. Зерма запомнила это название, хотя и подумала про себя, что Скамбо должен был иметь желание скрыть свое действительное местоназначение. — Откуда прибыли? — Из Джексонвиля. Что слышно нового? — Ничего нового не слышно. Ничего неизвестно о флотилии Дюпонта. Ничего. Не было ли вестей после нападений на Фернандину и Форт Клинч? Нет. Не прошла ли, хотя одна канонерка по проливам Сент-Джона? Ни одна еще пока не прошла. В каком это месте пожар и происходит стрельба в северном направлении? Мы видели Зарева, стоя на якоре в ожидании прилива. Это последствия нападения, произведенного нынешней ночью на плантацию Кемдлис-Бэй. Северянами? Нет, милиции Джексонвиля. Владелец дерзнул ослушаться распоряжения комитета. Прекрасно, прекрасно. Это относится, следовательно, к Джеймсу Бюрбенку, непримиримому врагу невольничества. Именно. Какой же получился исход? «Не знаю, я видел мельком, проходя мимо. Мне показалось, что все пылало в огне». В это время ребенок слабо вскрикнул. Зерма поспешила зажать ему рот рукой, и одновременно рука индийца потянулась к шейке ребенка. А находящийся на мостике офицер ничего не слышал. «Стреляли ли из пушек при атаке Кендлисбея? спросил он. «Не думаю». Что же означали три пушечных выстрела, которые мы слышали как бы со стороны Джексон -Вилля? Не могу разъяснить. Таким образом, пока еще Сент-Джон свободен от пиколата до устья. Вполне свободен, и вы спокойно можете спускаться, не опасаясь канонерок. «Отлично! Вперед!» Команда передана была в кочегарку, и пароход уже готов был тронуться дозвольте спросить у вас указания обратился с к офицеру какого ночь очень темная я не могу разобраться не можете ли вы указать мне где я нахожусь на вершине черной бухты очень благодарен колеса застучали по поверхности воды после того как пароход отошел на несколько сажений вскоре он постепенно исчез в ночной тьме, оставляя за собой вспененную могучими колесами водную пучину. Оставшись вновь в одиночестве на середине реки, Скамбо занял прежнее свое место на корме лодки и приказал снова действовать веслом. Теперь он знал свое местонахождение и, положив руль направо, направился к выемке, в середине которой помещалась черная бухта. Теперь уже не могло быть более узермы сомнений насчет столь недоступного места, где индейец намеревался укрыться. Но полученное известие не могло ни в чем облегчить ее положение. В ее распоряжении не было решительно никаких средств сообщить об этом ее господину, да при том каким... Образом возможно было организовать поиски в этом недоступном лабиринте, допуская даже, что Джемсу Бюрбенку и друзьям его удалось пробраться через лагуну по ту сторону бухты, обширные леса в графстве Дюваль делали все дальнейшие поиски их бесплодными. Эта западная часть Флориды представляла собой пока совершенно первобытную страну, в которой невозможно было бы отыскать какой-либо след. Да, кроме того, было и небезопасно пускаться туда в путь. Бродящие по этой лесистой болотистой местности шайки индейцев не переставали быть опасными, грабя попадающих в их руки путешественников и убивая их, В случае сопротивления. В верхней части графства, несколько северо-западней Джексонвиля, на днях даже произошло странное происшествие, по поводу которого много говорили. Около 12 человек, жителей штата Флорида, направляясь к берегу Мексиканского залива, стали жертвой внезапного нападения на них одного из племен бродячих индийцев. Если они все не были перебиты, то исключительно потому, что не оказали никакого сопротивления, которое было бы совершенно бесполезным, так как число нападавших превышало несчастных в десять раз. Всех их добросовестно обыскали и отобрали у них все их имущество до насильного платья включительно». После этого им стало объявлено строжайшее воспрещение под угрозой смерти появляться на территории, на которую индейцы заявляли исключительные права. Для того же, чтобы распознать их в будущем в случае невыполнения предъявленного им требования, предводитель Шайки употребил весьма простой прием. Он распорядился татуировать им на руке особый своеобразный знак с помощью иглы, впустив затем в нацарапанные места сок красильного растения, никогда не тускнеющий. Затем флорицы эти были возвращены обратно без дальнейших насилий над ними. Вернулись они обратно на плантации севера в довольно-таки непривлекательном виде, имея на руках как бы клейма с изображением герба индейского племени, и, само собой разумеется, потеряв всякое дальнейшее желание попасть снова в руки бродячих индейцев, которые, несомненно, в подобном случае не постеснялись бы их всех убить, чтобы сдержать данное им слово. Во всякое другое время подобное нападение не было бы оставлено без должного возмездия со стороны милиции графства Дюваль. Предпринято было бы безотлагательно преследование шайки, но в то время, к которому относится наша повесть, было слишком много иных дел и забот, чтобы снаряжать еще экспедицию против диких кочевников. Опасение, что страна будет завоевана северянами, заслоняло все остальное. Самое важное было не допускать занятия Сент-Джона, а вместе с ним и местности, по которым река эта протекает. Что же касается средств для снаряжения экспедиции, то и их не было налицо, ибо не представлялось возможности, не ослабляя обороны, отделить для этого какие бы то ни было вооруженные силы из состава расположенных, начиная от Джексонвилля, вплоть до границы штата Георгия. Со временем, когда явится возможность дать должный отпор бродячим индейцам, настолько почувшим отвагу, Вследствие междуусобной войны, что решились даже появляться в северных местностях штата, откуда, как можно было рассчитывать, они навсегда были изгнаны. Но тогда при соответствующей тому обстановке нельзя уже будет ограничиться тем, что бродячие шаки индейцев будут снова прогнаны в болото Еверглата, а придется попытаться уничтожить всех их до последнего человека. А пока опасно было появляться на территории, расположенной в западной части Флориды, и если бы впоследствии Джеймсу Бюрбенку пришлось, тем не менее, направить поиски свои в эту часть территории, то ко всем и без того большим опасностям подобного рода экспедиций прибавилась бы еще одна. Лодка, между тем, подходила к левому берегу реки. Уверенный, что он находится в вершине черной бухты, принимающей в себя воды реки Сент-Джон, Скамбо уже не опасался сесть где-либо на мель. Спустя пять минут лодка очутилась под темным сводом верхушек деревьев в еще большей темени, чем находилась до этого времени на реке. Сколько ни был уверен Скамбо в своем знании, всех извилин лагуны, тем не менее он сознавал невозможность успешно выбраться при подобных условиях. Будучи уверен, что не может быть замеченным, он не видел препятствий к тому, чтобы осветить себе предстоящий путь. Отрезав смолистую ветвь от одного из береговых деревьев, он зажег ее, поместив на носу лодки. Достаточно было этого копотного света для того, чтобы зоркий глаз индейца был в состоянии отыскать проход, углубляясь в течение получаса в излученные бухты, он достиг, наконец, островка, на котором помещался блок Гаус. Зерма была высажена, усталая девочка задремала у нее на руках. Она не проснулась и тогда, когда метиска переступила через порог форта и была помещена под запор в одном из помещений, смежных с центральным. Покрытая каким-то одеялом, валявшимся там же в углу, Дей уложена была на нарах, а зерма поместилась у ее изголовья.